Глава пятая Допив чай кофе, мы с Машуней покинули ресторан. На время было еще детское, поэтому можно еще погулять по ВДНХ. Заглянуть в пару павильонов. Благо, мы были сыты, согреты, и успели отдохнуть. Особых предпочтений лично у меня не имелось, а Вершковой захотелось посетить павильон «Космос». Космос? Так космос. Благо, недалеко идти. Через несколько минут мы уже входили в громадное здание, купол которого возвышался над всей выставкой. Из первых же шагов стало понятно, что и холод в нем тоже космический. Не знаю, чисто технически не могли нагреть это помещение, или, может быть, экспонаты требовали низкой температуры, но пар вовсю вырывался изо рта, а на внимательное рассматривание каждого межпланетного аппарата и скафандра У посетителей в это время года явно не хватало духу. По крайней мере, у некоторых точно. Экскурсоводы, простуженные скороговоркой, перечисляли даты, названия, имена и технические характеристики, а экскурсанты нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Комсомольского задора моей спутницы, восторгающейся достижениями советской науки и техники, хватило ненадолго. Мы проскакали галопом по всему павильону, не задерживаясь у одного экспоната более трех секунд, и через полчаса снова были на улице. Холодрыга, которая отличалась от той, что царила в космосе, только наличием ветра. Под его-то порывами мы и кинулись к ближайшему автопоезду, который должен был доставить нас к выходу. Непонятно было, что делать дальше. Гулять по улице холодно. В ресторане мы только что были. В театр уже не успеем. Значит, в кино. Вчера нам помешал этот безумный ученый Цыпкин, сорвавший операцию КГБ. Надеюсь, сегодня не помешает. Ему сейчас не до охоты за шпионами. Он, небось, бьется над расшифровкой Илгиных каракулей из записной книжки и записанного на аудио мычания Кирюши. Тем более, что до ближайшего в округе кинотеатра с оригинальным названием «Космос» можно было дойти пехом, не особенно напрягаясь. В «Космосе» показывали «Пиратов 20 века» — культовый фильм эпохи, поспособствовавший развитию мегапопулярности карате в СССР. Зал при этом был не слишком забит народом. Будний день. Взяв билеты, мы потолкались в фойе до начала сеанса Полюбовались афишами и фотографиями известных киноактеров. Наконец, зрители пригласили в зал. Мы уселись посередке девятого ряда. Погас свет. Начался киножурнал «Наука и техника». После бодрого дикторского рассказа о последних советских изобретениях и открытиях почти без перехода начался фильм. «Подвой полицейских сирен» В порт неизвестной капиталистической державы вкатили несколько грузовиков, груженных мешками с опиумом. Груз предназначался для Советского Союза. Маша видела фильм впервые, потому очень переживала за судьбу героев. А я вспомнил свои мальчишечьи впечатления. Как я ненавидел подлого и жестокого пирата в исполнении Талгата Нигматулина, и преклонялся перед отважным советским моряком, которого играл Николай Еременко-младший. Как я мечтал научиться драться так же, как и они оба. И вот теперь я умею, и что? Вернее, даже не я, а Санек Данилов, тело, биографии, разные навыки которого взяты мною на прокат. Пацаны дальше того, чтобы накидать по сопатке своим обидчикам, обычно в своих мечтах не заходят и не думают о том, что взрослая жизнь редко состоит из побед. «Красиво живут», — вздохнула моя модельерша, когда мы вышли из кинотеатра. «Море, солнце, приключения. Отважные мужчины выручают из пиратского плена красавиц. «Так только в кино бывает», — отмахнулся я. «А в жизни чаще всего побеждают разные отморозки». «Но это у них там, на Западе», — убежденно возразила она. «А у нас всегда побеждает закон о справедливости, ведь так?» «Спорить я не стал». Хотя знал, скольким из них, выросших с убеждением, что живут в самой лучшей стране мира, придется испытать жестокое разочарование, когда меньше чем через 10 лет все начнет разваливаться. И от отморозков, которые окажутся похлеще этих кинопиратов, совсем житья не станет. Но пока все хорошо и сейчас СССР. Лично для меня действительно одна из лучших стран мира. Мы дошли до станции метрополитена, спустились в его теплое, грохочущее нутро. Маше впервые пришлось воспользоваться эскалатором. Она замешкалась на краю, там, где ступени движущейся лестницы уходили под гребенку. Сзади тут же скопилась очередь растерженных пассажиров. Пришлось мне сгрести эту провинциалку в охапку и вместе с нею отважно ступить на эскалатор. Вершкова с радостью прижалась ко мне, но я поставил ее на ступеньку повыше, однако совсем от себя не отпуская. Так мы доехали до самого низу. Там мне пришлось машуню снова, как ребенка, перенести с эскалатора на платформу. Потом мы доехали до станции площадь Ногина, где пересели на Таганско-Краснопресненскую линию. Обычный маршрут для миллионов москвичей, для приезжих был своего рода экзотическим путешествием. Ведь поезд мчался в темных тоннелях под землей, хотя каждая станция была ярко освещена, и ощущение замкнутого пространства не возникало. Я видел, что моя спутница уже изрядно подустала. Непривычно ей, родившейся и выросшей в маленьком городе, пересекать такие пространства. Мне и то уже хотелось отдохнуть, хотя я парень крепкий. Всего-то полгода жизни в дальнем замкаде, и я уже отвык от столичной сутолоки. Правда, я жил совсем в другом городе, который больше и комфортнее этого, хотя и кровно связан с ним общей историей и судьбой. Города растут, как люди, и также же старятся, но куда медленнее и долго-долго не умирают. «Станция Тушкинская, конечная!» — объявил голос в репродукторах. Пришлось выметаться. Нам повезло, что почти сразу же к остановке подошел автобус номер 227. Мы втиснулись в битком набитый салон. Пришлось согнать сиденье потлатого юнца, чтобы уступил место девушке. Натужно воя движками, автобус пополз в направлении МКАД. Надо было не дурить, а ловить тачку. Вот провожу машу, и снова придется возвращаться в центр. Причем тем же способом. Одна надежда, что на обратном пути автобус не будет так напичкан, как сейчас. Час пик, будь он неладен. Хотя чему удивляться. Даже теперь народу в столице миллионов восемь, и транспорт еле справляется. Наконец мы с Вершковой вытряхнулись из салона Лиаза. С черного неба валил пушистый снег, мороз смягчился. Машуня умудрилась вздремнуть, покуда мы ползли от Тушинской, и теперь бодренько топала ножками по свежевыпавшему снежку. Впрочем, ее резвость объяснялась вовсе не тем, что она отдохнула. Я это узнал только тогда, когда мы подошли к подъезду дома, где она жила. Надо было договориться насчет завтрашней поездки к знакомому антипоче и вертаться к остановке. Модельерша вдруг схватила меня за рука в дубленке, подтянула к себе и пробормотала смущенно. Тетя Маша уехала к подруге с ночевкой, и ты можешь остаться сегодня у нас? Она у тебя тоже, Маша? удивился я, не слишком вникая в смысл сказанного. — А что тут такого? Мама назвала меня в честь сестры, — объяснила Вершкова и тут же уточнила. — Так ты переночуешь сегодня у нас, а завтра съездим за этой дурацкой сумкой. И тебе не придется специально заезжать за мной, и сегодня отдохнешь. Предложение было дельным. Я вдруг понял, насколько мне влом сейчас переться обратно, а завтра снова ехать сюда. И я кивнул. Машуня тут же поточила меня к подъезду. Через несколько минут мы уже входили в тихую, темную квартиру. Включив свет в прихожей, модельерша резво скинула шубейку и сапожки. Велела раздеваться и проходить в большую комнату, а сама рванула в ванную. По ее немного суетливым движениям было видно, как она обрадована тем, что я решил остаться на ночь в квартире ее тети. С удовольствием разувшись и раздевшись, я прошел в комнату, зажег люстру под потолком осмотрелся. Стандартный набор мебели, присущий этой эпохе. Полированный гарнитур, что состоял из стенки, объединявшей в себя сразу несколько шкафов. Диван, два кресла, телевизор, торшер. В общем, ничего особенного. Подобная же обстановка была и у Телегиной. И точно такую же я намеревался приобрести для нас с Илгой. Чтобы изгнать тишину, я включил телевизор. По первому каналу шло нечто общественно-политическое. По второму — спокойной ночи, малыши. Ладно, посмотрим на Филю и Хрюшу. В детстве я любил наблюдать за их смешными ужимками, даже когда уже был подростком, переоценивающим ценности сопливого периода жизни. Вершкова вернулась из ванной, когда с экрана уже наносилась «Баю-бай, должны все люди ночью спать». На ней было все домашнее, но не халатик в каком передо мной вертелась майор госбезопасности, а скромное платье. Оно подчеркивало не столько красоту и привлекательность девушки, которая его носила, сколько ее скромность и домовитость. Понятно, что платьишко непокупное, его сконструировала и сшила сама Маша. «Нравится?» — спросила она, догадавшись, о чем я думаю. И картинно, будто на подиуме крутанулась передо мною. Платье оказалось секретом. При вращении его плессированный подол вздувался колоколом и тут же опал, лишь на миг приоткрыв то, что чужому видеть не полагалось. Да, примитивное ухищрение Оли, которая пыталась взять меня жалобами на одиночество и демонстрации декольте, это грубый напор по сравнению с этим невинным желанием Мандельерши показать то лучшее, что у нее есть. — И это следует признать, удалось. — Нравится, — ответил я и тут же добавил. — У тебя не найдется чашка чая для усталого путника? — Конечно, — откликнулась она. — Потерпи немного, сейчас все приготовлю. И снова взметнув подол, резко развернулась и ушла на кухню. Невидящим взором я устаивался в телевизор, по которому рассказывали что-то о Подмосковье. Солидные дяди в драповых пальто и андатровых шапках показывали на заметенные снегом бетонные конструкции, обещая сдать их в эксплуатацию раньше срока. Вот интересное дело, думал я. Мне теперь что, до старости отбиваться от всех этих совершенно ненавязчивых предложений любви и верности? Ведь большинству из дамочек разной степени свежести нужен не мимолетный перепихон, А долгая счастливая жизнь с одним-единственным. Да только я не могу быть одним-единственным для всех них. Машуня позвала меня на кухню. Я поднялся, выключил телек и отправился пить чай. Оказалось, что к нему у тети Маши был заготовлен пышный мясной пирог, несколько видов варенья и мед. В общем, все удовольствия вредные для здоровья, но необходимые для души. У тети обнаружился даже лимон. Чай, видать, заварила сама модельерша. Судя по вкусу, это был настоящий черно-индийский чай, а не грузинский или краснодарский. Пирог был вкуснейший, и я бессовестно слопал два здоровенных куска. Моя сотрапезница клевала, как птичка, и не сводила с меня грустных глаз. Если бы от печальных женских взглядов, обращенных ко мне через стол, у меня портился аппетит, я бы уже высох от голода. Но у меня не портился. И сила во мне было, хоть отбавляй. «Спасибо огромное», — сказал я, умяв второй кусок и подобрав крошки. «И тёте передай». «Не передам», — буркнула она. «Почему?» «Во-первых, потому что пирог приготовила я», — принялась отвечать Вершкова. «А во-вторых, потому что, если тётя Маша узнает, что здесь ночевал парень, она выставит меня на улицу». «Суровая она у тебя». «Да, старая дева». А таких пишут в английских романах. Так может, мне лучше уйти, чтобы не подвергать тебя компрометации? Опасаешься за мою честь? Нет, опасаюсь, что тебе придется ночевать на вокзале до самого отъезда в Литейск. Я так и знал, что чести моей ничего не грозит, — вздохнула Машуня. Послушай, — со вздохом сказал я. Ты отличная девчонка. В другой ситуации я бы не стал привередничать. В какой другой ситуации? несколько месяцев назад я сошелся с женщиной и с тех пор перестал встречаться с другими сошелся значит в официальном браке ты не состоишь деловито уточнила вершкова не состою не стал спорить я я понимаю ты порядочный парень но разве это не подлежит пересмотру что порядочность нет твое сожительство пока для этого нет оснований Все понятно, выдохнула Маша. Если ты наелся, давай укладываться спать. Я постелю тебе в большой комнате на диване. Полотенце и зубная щетка найдутся? Найдутся. Она мне и в самом деле выдала все необходимое, и я залез под душ. А когда вышел из него, разложенный диван уже был застелен простыней, а сверху лежала подушка и одеяло. Выключив свет, я залез под одеяло. Уснул далеко не сразу, слушая, как в соседней комнате укладывается Вершкова. По-моему, любой мужчина виноват по жизни. Путается то с одной, то с другой, козел бабник. Сохраняет верность одной женщине. С точки зрения других женщин, едва ли не импотент. Неудивительно, что большинство мужиков идет по пути наименьшего сопротивления. Уж лучше получать удовольствие, чем выглядеть импотентом. Почему же я не прусь по этой дорожке? Да, в общем, только из-за дьявольской гордыни. Не люблю быть таким, как все. Да и ни одна из баб, которая на меня зарится импотентом, меня не считает. Иначе бы не зарились. С этими мыслями я и заснул. Разбудила меня Машуня рано. Видать, опасалась, что тётя свалится, как снег на голову. Мы доели остатки пирога и принялись собираться. Я спросил, куда нам предстоит ехать за сумкой. Оказалось, что в центр. Это радовало. Не придется рыскать по окраинам, где днем с огнем такси не сыщешь. Мы покинули квартиру. Из подъезда выходили как шпионы по одному, чтобы соседи не срисовали нас вместе. Мне было плевать, но подружку подводить не хотелось. Погода с утра выдалась ясно, и потому народу во дворе толклось порядочно. Бабуси выгуливали внуков, которые ковыряли лопатками в рыхлом снегу. Мужики заводили свои авто. Шкалеры, у которых были сейчас каникулы, выгуливали радостно гадящих собаченцей. Тетки с кошелками собирались в магазин, но застряли друг возле друга, чтобы почесать языки. У Женита -то точно выцепили меня остренькими глазками и, косясь, зашушукались. Ха, не Москва, а деревня, блин. Хотя каждый советский двор в это время и был в небольшой деревенькой, где все друг друга знали. Вершкова вышла раньше меня и уже скрылась за углом, а я, сунув руки в карманы, посвистывая, прошел мимо кумушек. Догнал машине уже на остановке. Как раз подошел 227-й. Мы сели некоторое время ехали по порознь, соблюдая конспирацию. И только уже на МКАДе я подошел к своей спутнице. В метро домчало нас до станции Дзержинская, которую впоследствии переименуют в Лубянку. Здесь мы вышли на поверхность. Площадь тоже носила имя Феликса Эдмундовича, и в ее центре высился памятник ему. Мне стало немного не по себе. Не в главное же управление КГБ мы идем. Оказалось, что нет. Мы с Вершковой миновали извечную страшилку обывателей и углубились в кварталы домов на улице Кирова, бывшую и будущую Мясницкую. Вошли в подъезд одного из них. В двадцать первом веке здесь будет элитная недвижимость, а сейчас живут обыкновенные москвичи. Мать честная, дом был мне знаком, да и подъезд тоже. Я даже жил здесь некоторое время, пока не купил собственную квартиру в новостройке. Вот будет номер, если мы поднимемся на четвертый этаж. Так и вышло. Аж мурашки по коже. Мы действительно поднялись на четвертый этаж. Ну не в двенадцатую же квартиру мы идем. Оказалось, в 12 -ю. Насколько я знал, в начале 80-х здесь была коммуналка, так что при всех совпадениях шанс, что мы пришли именно к полковнику Арабову невелик. Вернее, сейчас он максимум майор. Прикольно, если удастся повидать его. Узнать-то меня он все равно не сможет. Во-первых, в 1981 мы не были и не могли быть знакомы. А во-вторых, я все равно сейчас в шкуре Шурика Данилова. Маша сверилась с бумажкой, которую держала в руках, и нажала на кнопку звонка. Два раза. Долгое время за дверью было тихо. Может, нет никого. Моя спутница сделала еще два коротких звонка. Наконец раздался скрежет ключа в замке, и дверь медленно отворилась. Я обомлел